Ладно, буду откровенен, но в тех пределах, которые никак не задевают ни моей чести, ни чести моего государства. Артамонов велел мне душевно приготовиться. Отнеситесь к этому так же просто, как если бы вы решили вступить в масонскую ложу. Но вы обязаны знать. Войти в организацию Аписа вы можете. а выход из нее карается смертью. Отныне вы теряете право уклоняться от решения Верховного Совета Черной Руки. И даже самые страшные пытки не извинят вам измены, караемый очень жестоко. Вы сомневаетесь? Вдруг спросил меня Артамонов. Отчасти да. Пристало ли мне, офицеру российского генштаба, влезать в этот хоровод, в котором сами танцующие не знают, какой дракой это веселье закончится. Мне все-таки было бы желательно иметь согласие своего начальства, дабы не зависеть едино лишь от сатанинской доли верховенского из бесов Достоевского. Вы поняли, кого я имею в виду? Артамонов словно и ждал такой реакции. Он развернул передо мною бланк шифровки из русского генштаба, в которой было четко сказано от предложения «а» не отказываться. «Воля ваша», — сказал я, отбросив сомнение, — «что было, то было». Очевидно, в мою судьбу тоже вмешались посторонние факторы. «Ты будешь не один в этот торжественный день», — сообщил мне Апис. «Вместе с тобою даст присягу второй!» «Странно. Меня привезли в ту самую одноэтажную казарму Дунайской дивизии, где я когда-то скрывался от ищей Кабрановичи, и откуда начался мой путь в большую жизнь. Меня провели в комнату, где горела лишь одна свеча. В полумраке я глянул, кто же второй». и перестал всему удивляться. Рядом со мною стоял гимназист Гаврила Принцев. — А вам это зачем? — спросил я его шепотом. — Я готов ко всему. На столе, накрытым черным бархатом, лежали крест, кинжал и револьвер. Из боковой двери неслышно появился некто, С черной маской на лице и я невольно вспомнил пьеро с его бубном. Этот некто, колыша дыханием маску на лице, внятно зачитал жесточайшие правила организации уединений или смрт, после чего нас привели к присяге. Вот ее текст. «Клянусь солнцем, согревающим меня, клянусь землей, питающей меня». Клянусь кровью моих предков, моей жизнью и честью, что всегда буду готов принести себя в жертву нашей организации. Я клянусь перед Всевышними силами, что все тайны организации унесут только в свою могилу». Некто задул свечу и удалился, чтобы никто из нас не узнал его. в комнате сразу вспыхнул электрический свет я готов шептал принцип целую крест я готов я готов я готов господи укрепи меня